Гонение на христианство здесь, хотя и вытекало из идеологической и практической программы большевизма вообще, без различия национальностей, однако естественно находило наибольшее осуществление со стороны еврейских комиссаров безбожия, как возглавление губельманом ярославским Союза воинствующих безбожников перед лицом всего православного русского народа есть акт религиозного нахальства. А то же было наглядное нахальство. Переименовывать города и места. Обычай не еврейский по существу, обычай общесоветский. Но можно ли утверждать, что для жителей Гатчины превратиться в Троцк не несло никакого национального привкуса, а Павловск — в Слуцк, Дворцовую площадь — в Урицкого, Исакиевскую, в Воровского, Литейный проспект — в Володарского, Владимирский — в Нахимсона, Адмиралтейскую набережную — в Рошаля, Таврическую улицу, в Слуцкого же, Красивейшую, Михайловскую, Назвать позаурядному художнику Исааку Бродскому. Забылись, голова закружилась, А по российской шире и счета нет. Елизаветград в Зиновьевск и пошло, А город, где убит царь, в честь убийцы Свердлова. Очевидно, что представление о национальной мести со стороны евреев-большевиков было развито в русском сознании уже и к 1920 году, если оно курьезно попало, предупреждающий аргумент Калинина, даже в документы советского правительства. Конечно, правильным было опровержение Пасманика. Для злобных или тупоумных людей все объясняется очень просто. Еврейский Кагал решил завладеть Россией, или мстительное еврейство расправляется с Россией за прошлое преследование, которым оно подвергалось в этой стране. Конечно же, нельзя объяснять победу, и владычество большевиков и таким образом. Но если погром 1905-го горит в памяти твоей семьи, и если в 1915-м твоих единоплеменников из западных губерний сгоняли нагайками, то через каких-то три 4 года ты мог отомстить иной взмах нагайки и револьвером. Не будем гадать, в какой степени евреи и коммунисты могли сознательно мстить о России, уничтожать, дробить именно все русское, но отрицать вовсе такое чувство — это отрицать какую-либо связь еврейского неравноправия при царе с участием евреев в большевизме, связь, постоянно выдвигаемую. А вот Бикерманн стоя перед фактом такого непомерного участия евреев в варварском разрушении, и, видимо, отвечая тем, кто числит за евреями право на месть за прежнее гонение, отвергает это право. Ответственность за разрушительное усердие наших соплеменников перелагается на государство преследованиями, гонениями, толкавшая евреев на путь революции. «Нет», — говорит он, — «именно тем, кто как отвечает на давящее на него зло, отличается человек от человека, и один человеческий коллектив от другого». Но и он же, озирая исторические судьбы еврейства в 1939 под находящей тучей, еще новой эпохи, выпуклое отличие евреев от окружающего мира состояло в том, что евреи могли быть только наковальней и никогда молотом. Я не берусь углубиться в мировые исторические судьбы, не возьмусь спорить в таком объеме, но оговорюсь четко. Пусть бы даже во всю мировую историю было так, но с 18 года в России и еще затем лет 15 примкнувшие к революции евреи были также и молотом, изрядной долей его массы. И тут в наш переклик вступает Пастернак. В докторе Живаго Правда, уже после Второй мировой войны и грянувшей еврейской катастрофы, совсем горчайшим грузом ее, совсем изменившимся мировоззрением, он ведь в романе же, держав в виду именно годы нашей революции, он пишет об этой стыдливой, приносящей одни бедствия самоотверженной обособленности, и еще их евреев... Слабость и неспособность отражать удары. Однако перед нашими глазами была одна и та же страна в разных возрастах, но ведь мы жили в ней одни и те же двадцатые-тридцатые годы. Современник тех лет должен бы окоснеть от недоумения. Пастернак не заметил, верю, что происходило. Родители его, художник-отец, пианистка-мать, принадлежали к высококультурному кругу евреев, живших единой жизнью с русской интеллигенцией. Он вырос уже и в немалой традиции России и русской культуре щедро отдали себя братья Рубинштейны, пронзительный Левитан, тончайший Гершензон, философы Франк, Шестов, Вероятно, этот определенный выбор, это высокая нераздельность служения и жизни казались пастернаку нормой, а все уродливые и страшные отклонения от нее просто не попадали в сетчатку его глаза. Но отпечатывались в тысячах других. Вот свидетели тех же лет, опять Бикерман. Слишком бросающиеся в глаза участие евреев в большевицком бесновании, приковывает к нам взор русского человека и взоры всего мира. Нет, ни не евреи были главной движущей силой октябрьского переворота. Более того, он вовсе не был нужен российскому еврейству, получившему Свободу в полноте в период именно февраля. Но когда переворот уже совершился, активное, молодое, секуляризованное еврейство легко и быстро совершило перепрыг с коня на коня, и с не меньшей уверенностью погнало теперь и в большевицкой скачке. Конечно же, не миломеды привели к тому, Но благоразумная часть еврейского народа упустила головорезов. Так отщепилось чуть ли не целое поколение и поскакало впредь. Ища мотивы этого динамичного перескока еврейской молодежи к новым победителям, Ландау называет. Здесь действовала и озлобленность против старого мира, и отчужденность искусственно им поддержанная от общероссийской государственной и бытовой жизни, действовал и своеобразный рационализм, столь часто присущий евреям, и волевой натиск в ничтожных душах, превращающийся в пронырливость и дерзость». А есть и объяснения извинительные, материальные условия после большевицкого переворота создали такую обстановку, которая заставила евреев идти в большевики. Это объяснение весьма распространено, что 42% еврейского населения России занимались торговлей, теперь лишились ее И создалась безвыходность. Куда же податься? Чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были пойти на службу к правительству, и часто не брезгуя никакой работой, вот даже начальственно-административной, пришлось идти в соваппарат, где число служащих евреев с самого начала Октябрьской революции было велико. Не было выхода. А тем десяткам тысяч российских чиновников, отказавшихся служить большевизму. Разве было куда податься? Умереть с голоду? А на что жили горожане, не евреи? Да еще была ведь помощь Джойнта, Орта и подобное снабжение от щедрых евреев с запада. Идти на службу в ЧК — это никогда не единственный выход. Есть, по крайней мере, еще один. Не идти, выстаивать. И получилось, — вывел посманик что большевизм стал для голодающего еврейства городов таким же ремеслом, Как раньше, партняжество, маклерство и аптекарство. А если так, то можно ли с доброй совестью говорить и спустя 70 лет? Для тех, кто не хотели эмигрировать в Соединенные Штаты, чтобы стать американцами, и не хотели эмигрировать в Палестину, чтобы остаться евреями, единственным выходом был... Коммунизм. Опять, единственным выходом. Вот это и есть отречение от исторической ответственности. Существенней, весомей звучит народ, претерпевший такие гонения, Это во всей исторической протяженности не мог не стать в значительной части своей носителем революционной интернационалистской доктрины социализма, ибо она давала своим адептам-евреям надежду перестать быть изгоями и на этой земле, а не в призрачной Палестине прауцев А дальше... Уже в ходе гражданской войны и сразу же после нее они нередко более конкурентоспособные, чем выдвиженцы из коренных низов, заполнили много социальных пустот, созданных революцией. При этом они в преобладающей части своей порывали со своей народной и духовной традицией, после чего любые ассимилянты, особенно в период своего массового явления, это еще в первом поколении, укореняются в относительно поверхностных слоях новой для них культуры. Однако же спрашивают, как же вековые традиции этой древней культуры оказались бессильными против увлечения варварскими, революционными лозунгами большевизма, когда над Россией стрясся вместе с революцией социализм, тогда не только эти евреи со всей своей численностью и энергией оказались на передовой волне разложения. Тогда остальное еврейство оказалось бесцепляющей идеей с недоуменным сочувствием к происходящему и недоуменной беспомощностью применительно к его результатам. Как же значительные слои еврейства с восторгом, непростительным для народа тысячелетней истории разочарований, приняли революцию? Как же рационалистический, трезвый еврейский народ опьянел от революционной фразеологии? посманник упоминает 1924 и тех евреев, которые громко заявляли о генетической связи между большевизмом и иудаизмом, которые громко хвастались широкими симпатиями еврейской массы комиссара державию.